«Пожалуйста», — говорю я, — «мне нужно домой. Я хочу уехать прямо сейчас». Но я точно знаю, если бы я почувствовала, что происходит за закрытыми дверями Гарриет, то могла бы помочь. Я бы никогда не стала уговаривать ее оставить свою дочь со мной, убеждая, что Алиса будет в безопасности. Я знала больше, чем многие, о том, что контролировать некоторых отцов и мужей — потому что мой собственный отец является таким же». г а р е т понимала это, но все равно не поделилась со мной. Она не верила, что я сумею помочь ей. А Брайану было известно гораздо больше, чем она предполагала. г а р е т В четверг утром, через двенадцать дней после пропажи Алисы, г а р е т Проснулась с чувством, что к добру или к худу, но все вот-вот изменится. Она выдохнула с облегчением, вспомнив, что сегодня ангела не доберется к ним домой раньше четырех часов пополудни. Она осторожно следила за Брайаном, пока тот кружил рядом, словно бомба замедленного действия. Он не произнес с Ни слова с тех пор, как вышел из спальни накануне вечером, оставив ее разглядывать их свадебное фото. Но потому, как он сновал вокруг, г а р и е т видела, что он все еще взвинчен. В ванной комнате над ее головой скрипнули половицы. Было уже позднее утро, а Брайан еще не оделся. Много раз вот так же сидела она за кухонным столом, сжимая в руках кружку с чаем и ожидая появления мужа, но никогда, настолько поздно, как в тот день, Гарриет не знала, чего ожидать, пока ее разум метался по событиям прошлого вечера в попытках выявить, не сделала ли она чего-то неправильно. Гарриет была уверена, что Брайан ей напомнит. На протяжении многих лет воспоминания исчезали в темных глубинах ее сознания, и раньше у нее не имелось способа вытащить их обратно. Она знала, как трудно приходилось Брайану, потому что он говорил ей об этом достаточно часто. Однако ее муж всегда был непоколебим в своей поддержке. Брайан всегда будет рядом с ней ради н е ё Это он тоже говорил ей часто. Он клялся в этом, угрожал этим. Сперва Гарриет не хотела верить, что у нее проблемы с памятью, Но Брайан оказался настойчив. Два года назад он впервые отвез ее к частному доктору, имеющему практику на другой стороне Чидденфорда. Гарриетт сидела молча, пока муж описывал ее проблемы, множество ошибок, которые она совершала, и свое беспокойство о безопасности жены и дочери. «У меня...» «Не было проблем в детстве», — ответила она доктору на вопрос, «знает ли она, когда это началось». «Ну, они часто приходят с возрастом», — сказал тогда Брайан многозначительно. «Как в тот день, когда я встретила тебя?» — задумывалась Гарриет теперь. Неизвестность приводила в ужас». Сначала твердая уверенность в чем-либо, а затем единственный человек, которого любишь и которому доверяешь, говорит обратное. Однажды г а р р и е т обнаружила себя стоящей посреди супермаркета в лихорадочных попытках вспомнить, предпочитает Брайан бисквиты, покрытые молочным шоколадом или темным, «Я столько раз тебе говорил, г а р р е т сказал он, когда вечером того же дня она протянула ему пакет с молочно-шоколадным десертом, «мне больше нравятся темные». Когда в следующий раз г а р р е т пошла в супермаркет, она все время перекатывала его слова на языке. е т ё м н ы й шоколад! Темный! Алиса, запомни, что темный!» Они стояли в проходе с выпечкой, и ее пальцы дрожали, когда она заносила их над темными. «Алиса, что я тебе сказала?» «Темные!» Дочка кивнула, когда Гарриет осторожно положила бисквиты в корзину. Когда они вернулись домой, и она положила один из них рядом с его кружкой, Брайан взял свой бисквит... и повертел в руках, как будто никогда не видел ничего подобного, затем взглянул на Гарриет и сказал, «Ох, любовь моя, поди-ка сюда, ты сделала это снова, не так ли? Я предпочитаю молочный шоколад». г а р р е т теряла рассудок. К тому времени она была в этом уверена, Она боялась, что в конце концов потеряет в с ё о д н а ж д ы ты потеряешь Алису», — часто говорил он ей. Он оказался прав насчет этого. Теперь она потеряла дочь. Поскрипывание над ней прекратилось. и Гарриет застыла, прислушиваясь к его шагам вниз по лестнице. Конечно, теперь она знала, что больше не теряет рассудок. Она прекрасно понимала, что Брайан пытался убедить ее в этом. Она твердо уяснила это за последние 12 месяцев, с того дня, как начала писать в свой блокнот. Однако, честно говоря, Нечто безумное она все же совершила. Когда Брайан вошел в кухню, то встал у стола и взглянул на нее, но все равно не произнес ни слова. «Все в порядке?» — спросила Гарриет так спокойно, насколько могла. «Мне надо выйти. Мне нужно кое с кем поговорить». ответил он, не двигаясь с места. «С кем?» Брайан слегка дернул головой. Казалось, он сомневался, можно ли оставить жену одну в доме. И это заставило ее задуматься, настолько ли важно его дело, чтобы он все равно решился уйти.